Глава тридцать первая. «Водолей». Тимофей тут же узнал Михаила Шорохова, владельца кинотеатра «Антарес». Николас у его ног яростно зарычал и злобно оскалил острые клыки, с которых капала густая пена. «Вы!» — едва слышно прохрипела Карина, пятясь назад. Шорохов молча шагнул в круг света. Позади него сплошной серебристой стеной стояла вода, перекрывающая путь к бегству. Длинные водяные щупальца извивались вокруг мужчины, словно конечности гигантского жуткого кальмара. На правой руке Шорохова блестел перстень с острыми гранями. Тот самый, которым он случайно оцарапал Карину, когда она упала на него в фойе кинотеатра, которым ранил Лену Симбирцеву, когда она дралась с ним в переулке за музе... Девушка снова взглянула на царапины на своем запястье. Это вы? Вы убили ее? Испуганно пробормотала Карина. А затем обставили все так, чтобы в убийстве заподозрили учеников со способностями... «Вы? Как вы могли?» Лицо Михаила Шорохова казалось сильно постаревшим. На лбу и щеках владельца кинотеатра появились глубокие морщины, кожа стала серой и землистой, а в глазах сверкало безумие. Шорохов заговорил тихо и медленно, но они слышали каждое его слово. «Зря вы влезли во все это, детишки!» — пробормотал Михаил. «Если бы все сложилось иначе...» «Такого исхода я точно не хотел. И в бассейне не унималась Карина. Это ведь вы пытались убить нас. Не вас, а тех двоих. Я думал, что Лена и с ними поделилась, но они успели скрыться. Теперь придется заставить умолкнуть всех вас, а потом я и до Сабины доберусь. Она слишком много знает» и шорохов поднял руки с растопыренными скрюченными пальцами водяные щупальца за его спиной дрогнули пришли в движение они протянулись в комнату и обрушились на тимофея карину и димку зверев увидел как вокруг голов его друзей вспухли большие водяные шары в тот же миг такой же шар охватило его лицо и тимофей начал тонуть не в силах сделать и глотка воздуха два Да залила глаза, нос и уши, потекла за шиворот, Тимофей дернулся, стремясь вынырнуть из этого гигантского пузыря, но щупальца воды двигались вместе с ним, плотно облегая его голову и плечи. Димка и Карина рухнули на колени, хватаясь руками за горло. Тимофей яростно замахал руками, пытаясь сбить себя воду. Но запас воздуха в его легких становился все меньше. Еще немного, и он захлебнется. Что-то вдруг пронеслось возле самого его уха, вспоров водяной шар, и ударило в грудь Михаила Шорохова, так что белая рубашка мгновенно окрасилась красным. Владелец с изумленно замер а затем рухнул во весь рост лицом вниз. Вся вода, шевелящаяся под потолком кабинета, тут же обрушилась на пол и выплеснулась в коридор. Тимофей, Димка и Карина скорчились на полу, надрывно кашляя, жадно глотая ртами воздух. Михаил Шорохов на полу не шевелился. Николас подошел к хозяину, настороженно принюхиваясь, а затем вскинул голову и издал жуткий протяжный вой, от которого у Тимофея волосы на голове встали дыбом. Пес продолжал выть, а Зверев медленно встал и помог подняться Димке и Карине. Все трое тихо двинулись в коридор, осторожно ступая, стараясь не делать резких движений. Едва они вышли, собачий вой резко прервался, сменившись диким яростным рыком. Карина тихонько вскрикнула, когда Николас вышел из кабинета и с лютой ненавистью уставился им вслед. Казалось, черный пес винил их в смерти своего хозяина. — Нам конец, — прошептал Димка. — Если он сейчас набросится, вас двоих я не смогу утащить одновременно. — Вноси Карину, — в полголоса ответил Тимофей, не сводя глаз с рычащего пса. — За мной вернешься потом, если успеешь. Тёс двинулся к ним. В полумраке коридора они видели две красные светящиеся точки его глаза. Когтистые лапы аккуратно ступали по залитому водой полу. Еще миг, и Николас, как пружина, резко метнулся вперед. Димка обхватил визжащую Карину и с быстротой молнии унесся прочь, Тимофея ошобдала ветерком. А пес уже летел прямо на него. Тимофей резко отпрянул назад, и собачьи челюсти щелкнули у него перед самым носом. Наткнувшись с размаху спиной на перила лестницы, парень не удержался, перевалился через них и повис, вцепившись руками в железные столбики перил. «Черт!» — испуганно выдохнул Тимофей, раскачиваясь в воздухе почти в трех метрах над мраморным полом фойе. Над его головой возникла скаленная морда Николаса. Слюна в чарке закапала прямо на лицо зверева. Снова громко клацнули зубы, и Тимофей разжал пальцы. Счастье, что подоспевший Димка подхватил его в полуметре над полом. Оба рухнули в лужу и разъехались в разные стороны. Карина в этот миг распахнула разбухшие от воды двери кинотеатра и вылетела из здания. Тимофей лежал на спине, тяжело дыша, чувствуя, что удар об вышиб весь воздух из легких. Он попытался встать, и тут услышал злобный рык и тяжелый топот лап по ступеням лестницы. Димка вскочил на ноги и схватил друга за руку. В этот момент Николас сбежал со ступенек, но поскользнулся на мокром полу, и это его немного задержало. Димка рванул Тимофея за собой. Они пули вылетели из кинотеатра, и Карина тут же захлопнула двери. Изнутри раздался мощный удар. Яростно рыча Николас принялся царапать двери когтями. Парни рухнули на газон, и Тимофея едва не вывернуло наизнанку, он не привык к таким скоростным перемещениям в пространстве, желудок болезненно сжался, и в следующее мгновение Зверева все же стошнило. Подняв голову, Тимофей увидел перепуганных Антона и Милану, а также Сергея Бельцева, который, судя по его виду, только-только пришел в себя. И тут, перед кинотеатром, затормозила черная машина, и из нее выскочили Марат Закревский, Платон Долматский, Елена Федоровна и Лариса Аркадьевна. В это же время... Одно из окон первого этажа кинотеатра разлетелось в дребезги, и, протиснувшись между стальными прутьями, наружу выскочил разъяренный «Николас». Злобно рыча он бросился прямо на Карину, и пасти собаки крупными клочьями падала белая пена. Карина в ужасе завизжала, закрыв лицо руками. Николас был всего в метре от нее, когда в собаку ударило сразу четыре огненных шара. Овчарку швырнула к стене, где она и осталась лежать черной дымящейся грудой. Елена Федоровна и Лариса Аркадьевна бросились к Харине. Это они с помощью Закревского и Далматского остановили бешеную псину. К зданию подлетела полицейская машина, из которой поспешно вылез молодой напарник шерифа Виктор. Издалека доносились быстро приближающиеся сирены пожарных машин. Молодой полицейский, оглядываясь по сторонам, подбежал к Антаресу. Он увидел Антона и Милану, едва шевелящегося Сергея Бельцева, мокрого Димку, прижимавшего к себе трясущуюся Карину и обессилевшего Тимофея. У стены дымились останки собаки. «Кто-нибудь может мне объяснить?» — Что здесь произошло? — хмуро спросил Виктор.